Глава тридцать Череп. «Здравствуйте, дорогой Константин Платонович!» Вахвахова ослепительно улыбнулась и протянула мне руку для поцелуя. «Рад видеть вас, Тамара Георгиевна!» Пальцы у княжны были холодны, как лед, а в глазах пряталась тоска. «Вы уж извините, Константин Платонович, за внезапный визит!» Я помню, что должна была приехать через месяц, но вдруг у вас появилось время, чтобы заняться мной пораньше. Александра, Станей, сидевшая на диване, тоже включились в защиту княжны. Мы готовы помочь, Константин Платонович. Вы только скажите, что нам делать. Приободренная поддержкой, Вахвахова улыбнулась еще шире и начала строить мне глазки. Я готова компенсировать все неудобства, Константин Платонович, которые доставлю вам, она сложила ладони в умоляющем жесте. Только прошу, помогите, милый волшебник, сил нет терпеть. Сидевшая у окна Мария Алексеевна отправила мне выразительный взгляд. Мол, не обижай бедную девочку, помоги, чем сможешь. Сговорились, значит ну тогда придется вам, сударыня, тоже поучаствовать в этом празднике жизни». «Я выставил срок в месяц, Тамара Георгиевна, не из своей злокозненности. Чтобы помочь вам, требуется провести некоторую подготовку. Умоляю, не перебивайте, сударыня. Если уж вы приехали, грех будет вас выгонять. Я попробую ускорить ваше дело» но в ответ потребую полного послушания. «Все что угодно, Константин Платонович!» Я кивнул и обернулся к княгине. «Мария Алексеевна, мне необходима ваша консультация». Она вздохнула, но возражать не стала. Мы поднялись в мой кабинет, и уже там я задал ей вопрос. «А нельзя ее вылечить?» «Что?» Я видел, как вы работали с глазом Петра, Мария Алексеевна. Вы целитель от Бога. Быть может, и с Тамарой сможете что-то сделать. Костенька, я же сказала, что больше не практикую. Да и слишком старая у нее травма. Вот если бы сразу, может, что и вышло. А сейчас не возьмусь, даже не проси. В любом случае мне потребуется ваша помощь. Мария Алексеевна вопросительно подняла бровь. «Новое самобеглое кресло — полумера. Я бы предпочел изготовить приспособление, чтобы она могла ходить. Взяв лист бумаги, я сделал набросок механизма. Эдакий экзоскелет. Пояс, поддерживающий корсет, две ходули из стальных полос с суставами, пристегивающиеся к ногам. «Погоди-ка». Мария Алексеевна приставила к глазам лорнет, вглядываясь в рисунок. «Оригинально придумал. Двигаться будет вроде механической лошади, а управлять как?» «Вот здесь и пригодится ваш талант». Рядом с механической частью я схематично нарисовал управляющий контур, читающий сигналы со спинного мозга. «Сложно», — княгиня пожевала губами. «Не на один день работы. Считаешь, что стоит девочку мучить ради такого?» «Стоит, Мария Алексеевна. Танцев не обещаю, но самостоятельно ходить она сможет. Давно у меня практики не было, Костя. Могу ошибиться, и ничего не выйдет. С глазом Петра вы справились на отлично. Тем более вы сами хотели ей помочь. Разве нет?» Княгиня хмыкнула. Так думала, ты ей кресло сделаешь, а не будешь разводить сложности. Ладно, попробую». Мне показалось, что ворчит она больше притворно. Когда мы колдовали над глазом Боброва, было заметно. Мария Алексеевне это очень нравится, и она работала с настоящим увлечением. «Надо диагностику провести», — заявила княгиня. Пока не посмотрю детально, что у нее там за травма, прогнозов давать не буду. После разговора с княгиней я вызвал к себе Таню с Александрой. «Сударыни, вы хотели помочь решить вопрос с княжной Вахваховой?» «Конечно», — рыжая вскинулась. «Нельзя же ее бросить?» «Татьяна», — орка кивнула. «Вот и замечательно. Тогда у меня будут к вам поручения. Таня. Возьмешь Боброва и вместе поедете в Гусь-Мальцевский. Хозяйку фабрики ты знаешь, постарайся договориться о срочном заказе. Мне нужны вот такие хрустальные кубики и уменьшенная копия призмы размером в полтора дюйма. Проговаривая задание, я начертил на листе бумаги нужные детали и отдал Тане. Поняла, Константин Платонович. Теперь вы, Александра на вас княжна и ее досуг развлекайте ее водите гулять можете свозить в гости к родителям но чтобы она не крутилась вокруг меня не мешала и не заглядывала под руку а, -а, -а" рыжая захлопала глазами может я лучше в гусь съезжу нет дорогая моя вы боброва в поездке доведете до ручки своими ехидными фразочками а он мне еще нужен «Не забудьте согласовать график княжны с Марией Алексеевной. Она планировала какие-то процедуры. Вопросы еще есть? Тогда приступайте немедленно». Александра недовольно фыркнула, но возражать больше не стала. Девушки отправились выполнять поручения, а я двинулся в кузницу. Ничего сложного по части механики в моей идее не было. Вся конструкция должна была собираться из полосок металла, которые можно просто скрепить заклепками. Даже суставы в ней будут достаточно простые, обеспечивая надежность без лишних степеней свободы. А вот магическая часть потребует хорошо попотеть, ведь раньше я не делал подобных штук. Впрочем, базовые наработки у меня были. «Схему знаков двуногого автоматона я срисовал из какой-то книги, эфиронакопители возьму из дневников Бернули, а считывание сигналов мы отрабатывали на стеклянном глазе. Остается свести все это добро в единую систему». Скажу честно, у меня было две причины взяться за такой сложный проект вместо самобеглого кресла. Во-первых... Вахвахова мне крайне помогла с Голицыным, и я хотел отблагодарить ее. А во-вторых, самому было интересно разработать такую сложную конструкцию. У меня были некоторые идеи по боевым машинам, и на экзоскелете я собирался обкатать некоторые решения. С технической частью особых проблем не возникло. Всего за неделю Прохор изготовил детали — а я собрал конструкцию и наложил все необходимые печати и знаки. Только с сопряжением оказалось не все так просто. Мария Алексеевна потребовала не меньше двадцати дней на все процедуры. Два раза в неделю она запиралась с княжной в отдельной комнате и колдовала над ее позвоночником. Меня на эти сеансы она категорически пускать отказалась. «Боитесь, что украду ваши секреты?» — с ехицей спросил я у княгини. В ответ она расхохоталась. «Костя, я с тобой со смеху помру раньше времени. Какие секреты?» «А почему? О, Господи! Потому что заклинания я не через одежду накладываю. Незачем бедную девушку позорить, чтобы на нее чужой мужчина смотрел». Я даже закашлялся. Ёшки-матрёшки, вот уж не подумал бы. У меня ведь чисто академический интерес был, а не то, чтобы на всяких княжон в неглиже любоваться. У меня, знаете ли, более достойные варианты для такого есть. Впрочем, княжну я и в остальное время почти не видел. Таня вернулась из Гусь Мальцевского и пришла на помощь Александре. Взяв в компанию еще и Ксюшку, они успешно выгуливали княжну, придумывая разные игры и развлечения. Мне даже показалось, что между девушками возникает дружба, несмотря на сословную пропасть. Что же, моим ученицам не помешает княжна в знакомых, мало ли как жизнь у них повернется. Упражнение с Лукианом отменять никто и не думал. Каждое утро мы выбирались на тренировочную площадку, и я дышал эфиром. Но дней через пять после того, как я закончил работы в кузнице, случилось неожиданное. Монах в этот день был какой-то задумчивый и разглядывал небо. «Все, хватит», — заявил он, не дав мне доделать упражнение. «Дышать пока хватит». «Ружье у тебя есть?» «Зачем?» «На охоту пойдем. Сейчас вернемся, соберем кое-чего в дорогу и пойдем. На недельку, думаю». «Отец Лукиан, не уверен, что сейчас подходящее время. Мне еще с княжной надо закончить». «Подождет твоя носатая. А вот охота ждать не может. Надо идти. С нажимом сказал он, тебе сейчас надо подальше от людей быть какое-то время. Спорить с монахом было невозможно. Он уперся рогом и пообещал, что потащит меня в лес силком, если я не пойду своими ногами. А в подтверждение своих слов включил талант, заставив эфир сгибаться и дрожать, будто листья на ветру. «У меня не нашлось аргументов, чтобы возражать против такой постановки вопроса». «Правильно», — хмыкнул монах в бороду, — «со мной спорить вредно для здоровья, отрок. Кто спорил, уже не расскажет, чем закончилось». «И не скучно так жить, вечно правым». «Эх, отрок», — он фыркнул, — «правым, левым». «Без разницы. Просто терпеть не могу, когда мне слово поперек говорят. Особенно желторотики всякие. Вот доживешь до моих лет, сам поймешь». Чтобы собраться, мне хватило четверти часа. Припасы на десять дней, запасная одежда, пара одеял, бутылка с водой и огнебой. Лукиан же захватил только котомку с едой и одолжил у меня еще одно ружье, причем пороховое, а не магическое. «Люблю стрелять», — объяснил он. «Даже белку в глаз бить умею. Все, идем, а то вся дичь разбежится». Я предупредил домашних о внезапной отлучке, и мы двинулись в сторону леса. Дорогу монах выбирал сам. Как мне показалось, он бесцельно менял направление, не особо приглядываясь к следам или выслеживая добычу. Через два дня таких прогулок по лесу я спросил, «Отец Лукиан, а что мы ищем?» «Волка», — буркнул он, — «череп волчий надобен». Я только пожал плечами. «Ну, хочет череп, пусть ищет». Только, боюсь, будет очень долго бродить почаще. Следов хищников не попадалось, да и крестьяне не жаловались, что в округе серые появились. А мне гулять по лесу и ночевать под елками не сильно нравилось. А старый череп не подойдет? В прошлом году я застрелил здесь стаю волков. Думаю, кости до сих пор там лежат. Сам убил. Так еще лучше будет. Давай, отрок, веди. Пришлось вспоминать, где мы с Таней расправились с теми волками-мутантами, сбежавшими от Рокка. А потом еще полтора дня разыскивать это место. Эх, вот же было времечко. Дядя на наследство еще не свалилось на меня ворохом, проблем с талантом не знал, с Таней только познакомился. И ведь вроде немного прошло. А столько событий было, и жизнь успела несколько раз поменяться. А что дальше будет? Жаль, в этот раз я не мог сделать клубок для поиска. Пришлось вспоминать дорогу от усадьбы, искать овраг, где мы наткнулись на лёжку стаи, а затем путь до места бойни. Но под конец стало проще. Я почувствовал впереди след от старых знаков, наложенных год назад так что легко вывел нас к огромному валуну, на котором мы с Тани отбивались от волков. Останки были на месте. Ни одно животное не рискнуло утащить кости мутантов, то ли брезгуя, то ли нутром чуя дурное колдовство. Так они и белели, чуть присыпанные старой палой листвой. «Хороши!» Лукиан с довольным лицом бродил вокруг камня, подбирал то один череп, то другой, цокая языком и разглядывая со всех сторон. А когда нашел кости вожака, то чуть не запрыгал от восторга. — Ай, красота! Что же ты бросил такой знатный трофей, отрок? Надо было над камином повесить. — Вы довольны, отец Лукиан? А то! Благодарствую, отрок! Порадовал так порадовал. «Можем возвращаться домой?» Он обернулся ко мне и с насмешкой покачал головой. «Возвращаться?» «Все впереди, отрок. Считай, только начинается». Я не спорил. Время приближалось к вечеру, на лес уже опустились первые сумерки. Махнув рукой на монаха, я собрал хворост, запалил костерок и стал устраиваться на ночевку. От ужина Лукиан отказался. Сначала он сидел у огня, крутил в руках череп, чиркая по нему небольшим ножичком, то ли очищал, то ли рисовал какие-то значки. Затем отложил кости и убрел в темноту леса. Вернулся через час с охапкой терпко пахнущих трав, поставил на огонь котелок и принялся варить в нем отвар. Находившись за день, я не обращал внимания на его бормотание и задремал, закутавшись в одеяло. «Просыпайся, отрок!» Монах толкнул меня в бок. Я открыл глаза и проморгался. Вокруг стояла глубокая ночная темнота, в которой тлели только угли костра, Доплыли над верхушками деревьев яркие звезды. Что случилось? Время, отрок. Раздевайся.